Глава 93. Новый свободный мир. Энтони Этвуд — граф, демон и жених. Ему хотелось немедленно забрать Елену подальше от этого балагана. С одной стороны, светлый, и шокированной гибелью одного из своих самых влиятельных аристократов, с другой, несмотря ни на что, вдохновлены явлением своего предводителя. Новоявленный папаша и его невесты грозил спутать все карты. Этвуд был далек от мысли, что Азазель непобедим. Сохранились свидетельства об их поединке с герцогом Астаротом. Тогда негасимое пламя схлестнулось вечным льдом, и ничего. Оба герцога остались живы, разве что других подробностей не было. Сейчас принцип снова задирал длинный нос. Его не прельщала возможность породниться. Надежда оставалась на леди Фелицию, которая за время их короткого знакомства показала себя трезвой особой. Он легонько сжал пальчики Елены, напоминая, что самое страшное позади. Они оба живы, и они вместе. Девушка улыбнулась ему так тепло, как умела она одна. Энтони снова подумал, что при светлой папаше это недоразумение. Елена не взяла у его расы ничего. Ее вообще невозможно сравнить с кем бы то ни было. Тем временем камни устали переругиваться. Они объединились в танце. Тогда узкая линия пламени ожила и сомкнулась вокруг них. Пятёрка камней образовала мерцающее отражение за пределами огненной петли. Но ну, пламя не сдалось и окольцевало камни снова. Елена как заворожённая смотрела вверх. Затем, как эти кольца расползаются по зале... и продолжаются далеко за ее пределами. На каждого, кто видел это впервые, поединок двух противоположностей производил впечатление. «А почему они не изо льда?» — удивилась Елена. Лед ограничен, ему не хватило бы граней и оттенков». «Когда мне можно будет сказать речь?» — заволновался император Мидиуса. «Мы стоим давно. Я все еще недостаточно худ, чтобы моя спина спокойно выносила подобные нагрузки». Ответом на его вопрос стал маленький росток, который пробился через плиты на полу почти у ног зазеля, потянулся вверх и вскоре превратился в раскидистое дерево, призрачное, залитое холодным голубым светом. Одновременно Вирджиния взмахнула рукавом. Оттуда вылетела искра и принялась разгораться. Через пару секунд перед ней, Люцифером, бил фонтан тёмно-фиолетового пламени. «Я могу уже начать», — закашлялся Павлодар. «Здесь душно и холодно. Побыстрее бы во дворец». Этот отреагировал и придал голос императора силу десятка труб. Этого как раз хватало, чтобы разговаривать рядом с Вирджинией, с камнями тоже, и не чувствовать собственной ущербности. «Мы, император Мидиуса, подаем прошение об отмене первых хартий с первой по пятую и настаиваем на пересмотре прав и свобод нашего мира перед чертогами и перед бездной». Все вокруг выдохнули. Процедура запущена. «На каких основаниях?» Прогремело с обеих сторон, причем настолько угрожающе, что император едва устоял на ногах. Вирджиния виновата пожала плечами. Мол, оно саму, вот если бы рядом с собой поставил. Но Демиург мог представлять только пламя. Как и первый из рождённых в холоде отвечал за свое, за царство облаков и льда. Они с Зазелем уравновешивали друг друга. Главное, чтобы Павлодар не грохнулся в обморок. В случае нарушения у меня... Павлодар снова прокашлялся. «Выявлены и подтверждены случаи нападения на людей со стороны Пресветлых. Массовые, а также единичный отъём энергии. Все это провоцировало эпидемии, спад рождаемости, раннюю смертность, снижение магического потенциала. Я буду перечислять еще долго. Это преступление против расы, ведущие к ее полному уничтожению». В наступившей тишине был слышен только треск огня, пожиравшего невидимые дрова, и звук ледяных горошин, падающих с дерева и разбивающихся об пол. «Камни чертогов, как известно, не лгут», — подключился Марбас. «Будете ли вы опровергать это обвинение?» «К несчастью, это правда», — заявила Зазель. Все пять самоцветов ритуального круга сохраняли свой природный цвет в подтверждении его слов. Голос Пресветлого Лорда утонул в шуме, который издавали демоны. «Изгнать! Позор! Предательство!» А Зазель щелкнул пальцами, и у многих из них пропала полностью или частично способность к членораздельным звукам. «Тем не менее, не нахожу оснований для нашего изгнания», — объявил Пресветлый. «Во-первых, необходимо, чтобы вы указали на источник этих сведений. Вдруг существуют и другие факты, о которых мы не осведомлены. Во-вторых, мы имеем доказательство, что и демоны однозначно совершали то же самое, пускай и в меньших объемах. Получи они патронаж вместо нас, большой вопрос, чтобы осталось от Мидиуса». В-третьих, массовый сбор энергии в вашем мире чертоги прекратили пару сотен лет назад. Я сам подписывал это распоряжение. И в четвертых, 25 пятью годами ранее один из нас выступил живым щитом и не дал вашему миру погибнуть. На мой взгляд, этих аргументов как минимум достаточно, чтобы сохранить патронаж». Владар отреагировал не сразу. Он выжидал. И когда речь о Зазеле подтвердилась ровным сиянием камней, правитель продолжил. Его голос почти не дрожал. «Источник я вам не назову. Еще мой дед получил свидетельства, записанные на самоцветах, но испугался поднимать этот вопрос. Впрочем, он после этого быстро умер, а мой отец спрятал их как можно надежнее. Наши хранительницы считают, что доказательства передал кто-то из присветлых». Марбас старался не смотреть на Фелицию. Тем более, что сейчас все взгляды и так устремились на нее. На лице Зазеля не дрогнул ни один мускул. «Были ли случаи за последние несколько сотен лет, когда люди гибли по вине демонов?» — задал вопрос Этвуд. «Мы фиксируем не так много таких инцидентов. На самом деле их больше. Проследить за каждым сложно, особенно если кто-то из бесов прибыл нелегально. Работаем над этим», — хмуро отчитался Бельфагор. «Если обе стороны себя дискредитировали и сами это подтверждают, то положения первых хартий должны быть отменены». Теперь уже и Павлодар гремел на весь зал. «Все-таки вот не ошибся в Императоре». «Вы понимаете, что это значит?» — снова вмешался Азазель. «Если небезна ни, ни чертоги не установят контроль над вашим ядром, то Мидиус может оказаться во власти любого более-менее сильного магического колебания. И падет. Этого не случится». Этот голос принадлежал той, от кого собравшиеся комментариев не ждали. «Да», — продолжила Елена, — «на Мидиусе есть свои небольшие запасы магии. Есть хранительницы, которые аккумулируют их, как моя мама». И есть светоч, которая может заключить энергию мира в любой сосуд и предотвратить возможность воздействия на планету в целом. Ты готова?» Фелиция говорила тише, чем демоны или пресветлые, но ее было прекрасно слышно. «Да, мама. После того, что мы здесь услышали, я ничего не боюсь. Даже ошибки». Девушка на секунду замолчала. «Отец, если правда, что во время перерождения ты должен был находиться под сенью древа, а вместо этого отправился сюда, то что гарантировало тебе безопасность?» «Ты полагался на то, что никому бы и в голову не пришло искать одного из толпов чертогов здесь, лишенного силы и всякой защиты? Под древом я стал бы одной из его ветвей на долгие годы. Силу мне придавала ты, твоя мама, Самуэль, ну и мои знания о природе вещей. Я собирал их целых четыре эпохи», — откликнулся Азазель. «То есть ты рискнул благополучием своего мира ради нас?» «Достаточно. О нашей семье давайте поговорим в узком семейном кругу», — отрезала Фелиция в своей любимой, нетерпящей возражений манере. Теперь хоть понятно, откуда она их набралась. Сними, пожалуйста, перстень, который я тебе отдавала, и вынь оттуда камень. Если у демонов и светлых воинов нет возражений, разумеется». Марбус покачал головой. Лично он не против, чтобы Мидиус принадлежал Мидиусу. Более того, он провел с Павлодаром долгую разъяснительную работу, доказывая, что это возможно технически, при условии, что обе стороны выставят блокирующий друг друга заслон. Тогда бы удалось контролировать каждого представителя нечеловеческой расы, однако это заняло бы время, а идею Фелиции легко реализовать прямо сейчас. «Если что-то пойдет не так, мы всегда рядом», — заявила Зазель. Еще бы», — напомнила себе Люцифер. «Не уверен, что такое развитие событий устроит нашего владыку». «Вот о ком бы я просила не упоминать в этом доме. Если с что-то не так, то пусть явится лично. Тем более, насколько я знаю, они с Зазелем давние знакомые», — скинулась Вирджиния. «Ледяной при упоминании этого имени остался такой же сосулькой», А вот Фелиция заметно побледнела. Муж погладил ее по плечу. Любопытно, какие у этой чумелой пары отношения с первым демоном бездны? Впрочем, какая разница? Елена уже поднимала вверх молочно-белый камень. Тот рос на глазах и быстро вымахал от горошины до крупного персика. «Не представляю, что дальше», — шепнула ему невеста. «Я бы с удовольствием рассказала, чем кряк отличается от черка. Но какие слова нужны в данном случае? Экспериментируй». Этот решил, что целовать её в данный момент только отвлекать, хотя его так и тянуло поддержать любимую таким образом. Вряд ли бы твоя матушка настаивала на спешке, будь здесь необходим специальный ритуал. Я призываю в свидетеля священное древо и негасимый пламень». Дальше граф Арбус уже не воспринимал слова, а сосредоточился на той магической буре, которая разразилась в не такой уж большой зале. Древо внимало Елене с большой охотой, видимо, родная кровь сказывалась, а вот огонь буйствовал и пытался вырваться из-под контроля, чувствуя, что это удобный момент, чтобы занять место отступающей и враждебной ему стихии. Принц прилагал все усилия, чтобы удержать его, не дать спалить мятежный камень, который Елена подняла на несколько метров вверх и продолжала подпитывать энергии, сходившейся сюда из разных концов Мидиуса. Ему повезло, что Демиургиня выступила на его стороне, и вообще повезло с матушкой. Он ощущал гнет ледяного и отдавал себе отчет, что стоит ему пустить пламя, как принцип, тут же двинется в атаку. «У меня получилось, только взгляни!» Елена чуть не хлопала в ладоши. Лунный камень, скорее всего, это был он, хотя это вот не то чтобы разбирался в минералах, увеличился до размеров кокосового ореха и сиял, как настольная лампа с теплым светом. Елена протянула руку, и он завис в нескольких сантиметрах от ее раскрытой ладони. «Теперь ты довольна, душа моя?» Марбас скорее прочитал по губам, чем услышал слова Азазели, обращенные к супруге. Демон захлопнул рот, потому что собрался произнести то же самое. «Люблю тебя», — вместо этого сказал он, наклонившись к Елене поближе.